Глава 16. Надо брать себя в руки. Нехорошо так долго не навещать Софью Александровну. Бросить ее бесчеловечно, недостойно, жестоко. И винить бесполезно. Ничего уже не исправишь. Наверняка она тоже мучается. Казнится из-за того, что рассказала Саша о Косте. Узнай, Варя, что Саша был женат, ну и что? Было да сплыло. Но Саша отнесся ко всему иначе – Если любил ее, не может простить предательство. Известие о Косте оглушило его. А если не любил, то при его собственных мытарствах слушать про муженька Шулера, вникать в эту уголовщину, неинтересно противно, потому и отверг ее предложение приехать к нему. Такой вариант Варя не исключала. «А вот и я», — начала она прямо с порога, «работу закончила, к вам явилась». Варюшенька милая, встрепенулась Софья Александровна, искренняя радость прозвучала в ее голосе. Расскажите, как вы живете. Скреплю, Варенька, потихоньку. Ты со службы? Да. А что? Хотела предложить тебе тарелку грибного супа. Не откажусь. Первая встреча после десятидневного перерыва прошла нормально. А Саше Софья Александровна не говорила, не хотела бередить рану. Завтра придешь? «Обязательно!» Михаила Юрьевича Варя давно не видела, не заставала дома, даже пошутила как-то. «Может, у нашего Михаила Юрьевича роман?» «Тем более, что приходит иногда под утро», — улыбнулась Софья Александровна. «Мы даже дверь не берем на цепочку. Но разочарую тебя, это связано с работой, с переписью населения». «Правильно, у нее совсем из головы вылетело, что в январе провели всесоюзную перепись населения». Наконец, Варя встретила его в коридоре. Сказала, что соскучилась, спросила. «Ну что, Михаил Юрьевич, всех переписали, никого не забыли?» «Всех, Варенька, всех. Вид у него был измученный, озабоченный. Всех, кто есть. А вот кого нет, тех, конечно, не переписали». Странная фраза. Зайдем ко мне, попьем чайку», — предложил Михаил Юрьевич. «С удовольствием». Как всегда, она забралась с ногами в продавленное кресло. «Ко мне тоже приходили», — сообщила Варя, — «потеха». «Спросили, верю ли я в Бога». «Да, отвечаю, верю». Счетчик на меня вылупился, молодой парень». «Вы серьезно? «Да, отвечаю, совершенно серьезно. «А вы разве не верите?» «Я нет, не верю». «А ваша мама?» «Он ничего не сказал, насупился». «Видно, я ему итог переписи подпортила. Они бы хотели всех видеть неверующими, чтобы последние церкви разрушить». «Глупый вопрос», — подтвердил Михаил Юрьевич. Никогда в переписи не включался. «Люди боятся говорить правду», — продолжала Варя, «и заявляют, что они неверующие. Ведь сейчас сказать «да, верю в Бога» — это для обыкновенного человека подвиг. Я не совершила подвиг, я просто дурака валяла. Но если в семье члена партии или комсомольца есть верующие, то этому партийцу или комсомольцу не поздоровится. Почему плохо воспитываешь членов своей семьи? И самому верующему?» Если он где-нибудь работает, не поздоровится. Из ударников выгонят, из стахановцев, премии лишат, наклеит ярлык «церковник» или «пособник церковников» и «мракобесов». «Да», — повторял Михаил Юрьевич, — этот пункт не следовало включать. Первая перепись после революции была в 1920 году. И когда Ленин увидел в вопросном листе «Вопрос о вероисповедании», он велел его исключить, понимая неправомерность такого вопроса. В нынешней переписи вообще много нелепостей, Варенька. Перепись намечалась сначала на конец 1936 года. Хотели провести ее спокойно, за 5-7 дней. Но потом все вдруг изменилось. Перенесли на январь 1937 года и велели провести за один день. Представляете, сколько счетчиков понадобилось? Больше миллиона». «Разве мыслимо в один день обойти всю страну? В городах это невозможно, о деревне и говорить нечего. А вот приказали и выполняй». «Но зачем, Михаил Юрьевич, зачем?» Он переставил на столе флакончики с тушью. «В прошлый раз я вам рассказывал. Перепись должна дать цифру населения порядка 170 миллионов человек. В этом уверено правительство. А я ожидаю максимум 164 миллиона, в лучшем случае». И встает вопрос, куда делись 6 миллионов человек? И ответ у правительства будет такой. Перепись произведена вредительски, и те, кто ее производил, вредители. У него задрожал голос. Только теперь до Варе дошло, чтобы скрыть правду от народа и приказали переписать всех в один день, а потом свалят на статистиков. Сволочи! Поэтому Михаил Юрич так и разнервничался. «Михаил Юрич. «Успокойтесь, не волнуйтесь, прошу вас». «Я не волнуюсь, но скрывать ничего не буду. Шесть миллионов, подумать только. Кто эти люди? Простые крестьяне. В чем виноваты? За что погибли? Ни в чем не виноваты. Ни за что погибли. Утаивать это безнравственно. Так что, Варенька, я не волнуюсь. Людей жалко, всех жалко. И тех, кто погиб, и тех, кто считал и будет за это отвечать». «И нас с вами, Варенька, тоже жалко». Он устало улыбнулся. «Впрочем, зря мы с вами об этом говорим. Вы, Варенька, слишком серьёзны для своих лет. Почему вы не ходите в театры, музеи? Сейчас такие интересные выставки». «А вы ходите?» — спросила Варя. «Ну, я старый человек». «Вы были на Пушкинской выставке?» «Была, конечно». «Ну и как?» «Мне не понравилось. У самого входа висит картина. Наталья Николаевна...» Знаете, высокая, с голой спиной, величественная. Лица не видно, только спина. И рядом с ней Пушкин. На полторы головы ниже оглядывается назад. Уродец с толстыми губами, перекошенным от злобы и ревности лицом. Она такая победительная, а он маленький, неприятный. Путается у нее в ногах. Ощущение такое, что все вокруг смеются над ним, издеваются. А он готов на всех броситься, убить, удушить. Какая-то злобная мартышка, а не Пушкин. Разве можно так? «Вы категоричная девушка», — мягко возразил Михаил Юрьевич. «Я знаю эту картину и очень высоко ценю Николая Павловича Ульянова. Острый рисовальщик, мастер психологического портрета. Много работал над Пушкиным. И в оценке картины, я думаю, Варя, вы не правы. Хотя к картине и можно предъявить претензии. И лицо Натальи Николаевны, кстати, видно. Оно ведь отражается в зеркале». «Ах, да, правда, я забыла», — смутилась Варя но в глаза бросается величественная и равнодушная ко всему спина. Как же вы не обратили внимания, ведь картина называется «А.С. Пушкин и Н.Н. Пушкина на придворном балу». Ульянов их написал как бы на повороте лестницы. Он как раз нашел интересный ракурс. Что касается Пушкина, у Ульянова резкий угловой штрих. Он и передает нервозность Пушкина. Но эту картину он писал в 1927 году. «Я видел первые рисунки». Там Пушкин был такой же, но проще, не в мундире и производил другое впечатление. Не было всего антуража, великолепия императорского двора. Тот вариант вам, вероятно, пришелся бы больше по душе. Кроме того, на выставке было еще много интересного. Но я уже сказал, вы слишком серьезный, Варя. Вам сколько лет? Она рассмеялась. «Разве у женщин спрашивает возраст?» Потом вздохнула. Девочка я много фантазировала». Все казалось необыкновенным, загадочным. Зажженные окна в домах, вечером свет луны, фонарей, рестораны. Да, для меня это тоже было своего рода волшебством, особенно первое время. Музыка, нарядные люди. Там я почему-то восхищалась собой, красивая жизнь, все было прекрасно, особенно на фоне наших жалких коммуналок, нашей казёнщины хамства. Ну а потом, когда пригляделась ко всему этому, поняла, все мираж. Конечно. Если превратиться в содержанку, тогда это все вполне устраивает. Ведь панельные девки — амебы, без мысли, без души. И вот оказалось, жизнь не в ресторанах, не в курортах, а в заботах, несчастьях, в работе, в институте, в тюремных очередях. Скверная жизнь, лживая, несправедливая, страшная. И все равно надо найти в ней свое место. Как вы считаете, я права? Михаилу Юрьевичу Варя ничего не говорила про Сашу. Раньше она была уверена, что Михаил Юрьевич обо всем догадывается. Теперь знала, что это не так. Здесь, в этой же квартире, в соседней комнате, она жила с Костей, и Михаил Юрьевич полагал, что она любит мужа. И все равно этот милый старый холостяк в потертой клетчатой домашней куртке с аккуратными заплатами на локтях, склонившийся за освещенным столом над своими баночками с клеем и красками, был частью мира, который вращался вокруг Саши. В этом кресле сидел и Саша, беседовал с Михаилом Юрьевичем, брал у него книги, смотрел, как он работает. Но сегодня Михаил Юрьевич против обыкновения не подклеил ни одной страницы. Даже отодвинул в сторону клей и ножницы, будто они ему мешали. Что-то неладное с ним творилось. «Вы себя плохо чувствуете?» встревожилась Варя. «Ложитесь, я пойду». «Нет, Варенька, все в порядке». Он помолчал, «Варенька, помните, вы смотрели у меня журналы?» Он показал настоящие под столом и под кроватью корзины. «Мир искусства», «Аполлон», «Золотое руно». Они, кажется, заинтересовали вас. «Да, конечно. Прекрасные журналы. Понимаете, они уже годами валяются в корзинах, пылятся, портятся. А там чудные репродукции Бинуа, Сомов, Добужинский. У меня нет времени даже их полистать. Возьмите себе эти журналы». Варя растерялась. «Как?» «Михаил Юрьевич, что вы? Ведь это сокровище. Это стоит громадных денег. Всю жизнь собирали, а теперь будете раздавать?» «Я не раздаю», — грустно улыбнулся Михаил Юрьевич. «Это мой вам подарок. Но до моего дня рождения еще далеко. Подарки делают не только ко дню рождения. Возьмите, Варенька, я вас очень прошу. Вы мне доставите большую радость. Я старый одинокий человек, умру, все это пропадет». «Не говорите о смерти», — закричала Варя. «Об этом нельзя говорить». «Об этом можно не говорить, но надо думать. Вам будет приятно рассматривать журналы, иметь их под рукой». «А-а-а», засмеялась Варя. «Хотите пополнить моё эстетическое образование?» «Варенька, я вас не считаю невеждой. Что вы, голубушка, наоборот. Но произведения искусства нельзя прятать под столом или под кроватью. Не для этого они создавались. Возьмите, а, Варенька». Варя отрицательно помотала головой. «Нет, Михаил Юрьевич, это невозможно». Он задумался. «Хорошо, не хотите подарка, не надо. Пусть все это полежит у вас. Читайте, смотрите, получайте удовольствие, а? Давайте так, потом я их заберу». «Но где я все размещу?» С сомнением произнесла Варя. «Тоже будут где-то под столом или под кроватью?» «У вас нет книжного шкафа?» «Есть, но он заполнен». «Вам привезут книжный шкаф, да-да». «Я куплю простенький шкафик, и вам его привезут. У меня негде поставить, вы видите?» «Ну что ж, неуверенно, — сказала Варя, — если вы так настаиваете...» «Да-да, Варенька, настаиваю», — оживился Михаил Юрьевич. «Я задыхаюсь от книг, от журналов. Вы поможете мне».